Глава тридцать вторая. Лили схватила его за руку и оттащила назад. — Давай-ка свалим отсюда, поживее. Но он остался на месте. Перед фотографиями. — Что за игру затеял Страфа? И почему выбрал именно его? — Я хочу с ним встретиться, — объявил Юго. Он высвободился, направился к двустворчатым раздвижным дверям в кирпичной стене и распахнул их. «Люцен Страфа!» — громко позвал он, когда Лили подошла к нему. Они находились под башней, в самом центре усадьбы, в комнате, едва освещенной единственным узким отверстием над площадкой верхнего этажа, трещиной в витраже с изображением марсельского таро. Пурпурно-багровые лучи падали на ступени Г-образной внушительной лестницы. Его осознал, что стоит посреди музея. Музей Астрофа. Потрепанные афиши, повсюду предметы в стеклянных витринах. Латунные шкатулки, пальцевые наручники, подставки с рядами ножей, несколько безупречных костюмов, в основном смокинги, и даже гильотина, впечатляющая своим острым лезвием, которое посверкивало даже при тусклом свете. Загипнотизированный этой историей магии, Юго переходил от экспоната к экспонату. Без табличек, без объяснений, что лишь усиливало работу воображения, стремящегося понять, что это за предметы и какую тайну они хранят. Он наткнулся на кадильную свечу на деревянной подставке. Почти полностью догорев, она еще дымилась. тут кто кто-то был недавно», — сообщил он. И изменился в лице, когда понял, что перед ним не свеча, а голова. Совсем крошечная. Человеческое лицо из ароматического воска. И на мгновение его сердце учащенно забилось, когда ему показалось, что он узнал себя. Нет, это просто какой-то человек, это не я. Такого быть не может. Теперь голова на две трети превратилась в спрессованный пепел. От первого же дуновения ветерка черты лица искалятся. Жуть, пробормотал он. Каким же надо быть психом, чтобы заказывать свечи в форме лица? А ты сам как думаешь? е гобеленом в гостиной ты знала о существовании этой коллекции спросил он лили топталась рядом не менее потрясенное нет не знала в центре стояло нечто наподобие кафедры покрытой кружевной салфеткой с гербом строфа его переплетенными инициалами югу наклонился чтобы рассмотреть какую то деталь и заметил несколько темных пятен Кровь? Неудачно завершенный трюк? Или это сделано намеренно? Обернувшись, он увидел книжный шкаф, занимающий целую стену. Большинство книг старинные, в переплетах из дубленной кожи с тисненными золотыми буквами. Другие выглядели настолько древними, что невозможно было даже разобрать название. В центре, в закрытой витрине, хранились пять гримуаров. Его прижался носом к стеклу и словно почувствовал запах чернил, бумаги, пыли и кожи. Он с трудом расшифровал название того, что составляло основу собрания строфа. «De vermes mysteris, khaat, aquadingen, unaus sprechlichenkulten, liberionis» на всех языках. Последний был самым трудным для понимания. Узкие готические буквы. «Necro». «Номикон» — святотатственное сочинение. Некоторые из этих названий Юго знал. Подростком он прошел через увлечение эзотерикой, когда со спиритической доской или простым листом бумаги они с друзьями собирались на чердаке в доме одной из их бабушек, чтобы вызвать духов умерших. Они изучали соответствующую литературу и часами спорили, пытаясь убедить себя, что призраки существуют. А одна из девушек чье имя он не мог вспомнить. Лидия или Лилиана, или что-то в этом духе, рассказывала им все, что ей было известно. Она была кладезем оккультных знаний. Она часто говорила о проклятых книгах. Самой редкой и опасной из них была книга мертвых. Некрономикон. Страфа доверял этим рассказам не меньше, чем девушка с почти стершимся из памяти именем но у него имелись средства чтобы приобрести понравившиеся ему сочинение были ли они подлинниками источником его легендарных способностей юг усмехнулся вспомнив что в семьдесятые годы говорили острофа в прессе из ниоткуда словно отразившийся твитрин от раздался сиплый глухой едва различимый голос большинство моих фокусов Делались без использования каких бы то ни было предметов. Но ведь нельзя же показывать пустоту. Его и Лили вздрогнули и принялись озираться в поисках источника голоса. Но кроме них в комнате никого не было. — Для настоящих, самых эффектных фокусов ничего не требуется, — добавил голос. Он доносился с потолка. Такой скрипучий, будто к ним обращался говорящий ворон. Где этот человек? Его вглядывался в полумрак. Выставленные устройства и приборы создавали множество обманчивых теней, но человеческой фигуры среди них он не видел. Здесь мало кто бывал, сурово добавил голос. Со стороны лестницы определил его. Кто-то стоял на верхней площадке в полутьме. Его различил долговязую фигуру атласный халат в английском стиле, поверх льняного костюма. Человек опирался на трость, на мизинцы поблескивал перстень. Было слишком темно, больше ничего не разглядеть. «Извините, мы стучали, и...» — начала Лили. Страфа резко оборвал ее. «Вы вошли в мой дом без приглашения». «Извините, пожалуйста, но мы...» «Вы понимаете, что это значит?» «Я могу сделать с вами все, что захочу». Ли встревоженно взглянула на Юго. «Никакой разницы, даже если вы живете в Алькарьосе», с китрицой добавил строфа «Здесь все принадлежит мне». «Даже наши души», — их осострил Юго. Страфа это услышал. Он ответил. «Вы внимательно читали свой контракт, молодой человек. Каждый пункт...» «Даже на страницах сугубо юридической терминологией Нет, не читал. Когда Юго его подписывал в кабинете Адель, он был занят совсем другим. Но он сомневался, что в договор включен пункт, касающийся его души. Страфа просто берет его на пушку. его смущало присутствие хозяина. Авторитарный тон, несколько подавлявший его решимость. Однако того, что Юго здесь увидел... Оказалось, достаточно, чтобы набраться смелости и ответить. «Так вот, почему вы воткнули мне в глаза кнопки?» И он кивнул в сторону комнаты, из которой они только что вышли. Строфа не шелохнулся. Теперь, глядя на хозяина дома снизу вверх, Его ощутил, что утратил былую решимость. Что он должен сказать, Строфа? Чего он ожидал? Этот визит был целью, к достижению которой Его устремил все свои душевные силы и желания. Сосредоточившись на личности фокусника, он отвлекся от всего остального, чтобы иметь конкретную цель. Но человек на верхней площадке не собирался спасать его от навязчивых идей одним своим присутствием. Честно говоря, Юго уже и сам не понимал, чего ожидал. Он вообще прежде не думал о возможной встрече и теперь чувствовал себя беспомощным. Страфа не спускался, не выражал намерений принять их поэтому Его решил не тянуть, а без промедления перейти к делу. Но как только слова слетели с его губ, собственный голос показался ему не таким решительным, как хотелось бы. — Простите за вторжение, господин строфа но я не знаю, в курсе ли вы всего, что творится в вашем поместье. Вообще-то довольно странные вещи. В знак того, что Его может продолжать, строфа махнул высохшей рукой обтянутый пергаментной кожей. — Во-первых, резные стволы вокруг вашего дома, — начал его Вы ведь, наверное, об этом знаете? — Я старый человек. А старики всегда окружают себя тем, что им больше всего нравится, — холодно ответил владелец поместья. Он сказал, тем или теми, — тотчас задумался Юго. — Неважно. Обрадованный, что ему отвечают, он продолжил. «Это вы их сделали?» «Я?» — каркнул Страфа. «Нет, у меня нет к этому таланта. Это сделал лес». «Понятно. Значит, будет играть в загадки и издеваться над нами». «А гирлянды из мертвых животных в ельнике?» строфа не ответил. Вообще не отреагировал и даже не попытался создать видимость какой-то таинственности, которую, похоже, просто обожал и Юго догадался, что старик, может и не знать, на гирляндах на плато. Не все же у него под контролем. Лили тихонько подошла поближе, и Юго почувствовал прикосновение ее руки. Только теперь он догадался, как ей не по себе. Он глубоко вздохнул. Уверенность возвращалась, голос уже не дрожал. «Не везет вашему курорту», — продолжал он. «Исчезновение, несчастные случаи, самоубийство». Вы ведь о них знаете, не так ли?» Рука владельца усадьбы сжала на балдашник трости. Его понял, что не добьется прямого ответа от старого фокусника, поэтому решил вызвать его на откровенность. «Месье Строфа, мы можем поговорить?» С высоты лестницы маг с иронией ответил. «А мы что делаем?» «Я имею в виду с глазу на глаз, спокойно». На сей раз Строфаб был непреклонен. «Зачем?» «Чтобы понять, кто вы». «Не вижу смысла». Теперь он говорил повелительным тоном. От досады Его закусил губу, но продолжал настаивать. «Согласитесь, что вы все-таки интриган, величайший фокусник в истории, который на пике славы завершает карьеру и тайно удаляется на покой. Мы работаем на вас, храним все в тайне». «Но разве мы не имеем права знать немного больше?» Строфа спустился на одну ступеньку, и халат распахнулся, обнажив тяжело вздымающуюся грудь. Хозяин дома поднял руку с зажатым в ней набалдашником трости. «Повторяю свой вопрос», — произнес он резким и нетерпящим возражений тоном. «Зачем вам это?» Он с неторопливостью хирурга отсекал каждое слово чтобы лучше понять, что это за место», — чуть увереннее сказал Его. «Это не ответ», — заключил Строфа, покачав головы в полутьме. «Это место, как вы говорите, и я одно целое, а я без причины не раскрываюсь». Сейчас он уйдет, вернется в свое логово и отмахнется от них, устав от постороннего присутствия. — Чтобы больше не бояться, — сказала Лили, — этого места и вас. Со ступенек до них донеслось хриплое дыхание эстрофа. Догадавшись, что приоткрывается брешь, Его поднажал. — У вас было все на свете, и вы это всего отказались ради того, чтобы укрыться здесь. И с тех пор Валькарьес кажется проклятым. Его тщательно подбирал слова. Он не мог разглядеть лица старика, но чувствовал на себе его заинтересованный взгляд. «Есть и истины. Куда пострашнее, чем невежество», — объявил маг, явно на что-то намекая. «Но невежество не возвышает дух», — немедленно парировал Юго. Что-то обдумывая, Страфа помолчал затем медленно несколько раз постучал по перилам кончиком трости вы задаете себе не совсем правильный вопрос милые дети ответил он уже спокойнее вас интересует почему я решил уйти оставить публику отказаться от магии но на самом деле «Вам следовало спростить себя, почему мне пришлось это сделать?» и с этими словами он оперся на трость, развернулся и молча поднялся по лестнице.